Глава восьмая Вот Джонстоны из Эннендейла, Везде их встретишь тут. Они здесь прожили столетия, Столетия проживут. Старинная баллада. В предыдущей главе Мы бегло очертили, кем был и кем слыл сэр Патрик Чартерис, мэр города Перта. Вернемся теперь к делегации, которая собралась у восточных ворот, чтобы нести свою жалобу этому вельможе в замок кинфонс Первым прибыл Саймон Гловер, верхомной находцы которому иногда выпадала честь нести на себе более изящную и не столь тяжелую ношу красавицу Кэтрин. Гловер чуть не до глаз прикрыл плащом лицо, не так от холода, как в знак того, что друзья, пока он едет по улицам, не должны тревожить его расспросами. Тяжелая забота сдвинула его нависшие брови. Видно, чем больше думал он о предстоящем деле, тем труднее и опаснее оно рисовалось ему. Он только молчаливым поклоном приветствовал друзей по мере того, как те являлись к месту сбора. Сильный вороной жеребец старой гэлоуэйской породы, малорослый, не больше как в четырнадцать ладоней, но крутоплечий, крепконогий, ладный, с круглым крупом, нес к восточным воротам храброго Смита. Лошадник узнал бы по искре в глазу, Тот недобрый норов, который часто сочетается в коне с большой силой и выносливостью. Но вес, рука и твердая посадка наездника, в добавлении к непрестанным трудам недавнего долгого путешествия, успели переломить упрямство скакуна. В паре с оружейником ехал Оливер Праутфьюд. Почтенный шапошник, как читатель знает, маленький и круглый человек – то, что в просторечии зовется уволень, закутался в пунцовый плащ, навесил поверх плаща охотничью сумку и, напоминая в таком виде красную подушку для булавок, взгромоздился на большое высокое седло, в котором он сидел не верхом, а точно птица на жордочке. Седло с взобравшимся на него седаком, обхватывала хребет большой тяжелой в беге фламандской кобылы, напоминавшей верблюда. Как тот, она задирала нос, на каждой ноге у нее висел огромный пук шерсти, а каждая подкова была в поперечнике со сковороду. Несоответствие между лошадью и всадником было слишком разительно, и если случайные прохожие только дивились, как такой коротышка сумел взобраться в седло, то его друзья с тревогой думали о том, с какой опасностью сопряжено для их товарища нисхождение на землю. Всадник восседал так высоко, что не доставал каблуками до нижнего края седла. Шапошник прибился к Смиту и зорко следил за каждым его движением, норовя не отстать от него» ибо был убежден, что люди действия производят еще более внушительное впечатление, если держатся бок о бок. И он пришел в восторг, когда один балагур-подмастерье, сохраняя самый серьезный вид, без тени усмешки, громко провозгласил. «Вот она, гордость Перта, наши славные мастера!» «Удалой кузнец из Мил-Уинда и храбрый шапошник». Правда, парень, вознося свою хвалу, упер язык в щеку и подмигнул такому же, как сам Шалапаю. Но так как шапошник не увидел гримасы, он милостиво бросил ему серебряный пенс в награду за почтение к воителям. Щедрость Оливера собрала в атагу мальчишек, которые бежали за ним следом с хохотом и гиканьем, пока Генри Смит, обернувшись, не пригрозил отхлестать самого бойкого из них, скакавшего впереди. Мальчишки не стали ждать, когда это совершится.